Глава третья. Новые учителя. Первое сентября наступило внезапно. Школьные каникулы пролетели так быстро, что Никита и оглянуться не успел. Казалось, последний звонок прогремел совсем недавно, но вот он уже опять, понурив голову, шагает на учебу. Что и говорить, день знаний в этом году выдался не самый веселый нет, все шло как обычно. На площадке перед школой духовой оркестр из старшеклассников играл праздничный марш. Фонарные столбы и деревья во дворе пестрели разноцветными флажками, ленточками и огромным количеством воздушных шаров. Нарядные первоклассники в сопровождении родителей торопились на торжественный сбор. Ученики постарше такого рвения не выказывали, они-то знали, что их ждет впереди. Учителя, приветливо улыбаясь, выстраивали классы у входа в школу, принимали цветы и поздравления. Вот только Никите Легостаеву было сейчас не до веселья. Последние две недели лета он практически не покидал здание прокуратуры. После той вечеринки у одноклассницы и приятельницы Ирины Клепцовой когда они обнаружили в подвале дома таинственный заиндевевший стеклянный гроб, который затем просто исчез, следователи то и дело вызывали Никиту и его друзей на допрос. Если бы он знал, чем все обернется, трижды подумал бы, прежде чем идти на тот день рождения. А начиналось все так хорошо! Они поздравили именинницу Решительную девицу, которая весила почти вдвое больше Никиты и была грозой всех школьных хулиганов, отдали ей подарки и сели за стол, накрытый в подвале особняка. Ирине стоило больших трудов уговорить родителей отдать ей это подземелье под апартаменты. Отец Ирины занимался ремонтом старых домов, так что, когда они купили особняк, она сразу попросила папу отделать подвал как жилое помещение. Ирка уверяла, что влюбилась в этот подвал с первого взгляда. «А чего еще ожидать от Клепцовой?» — заявил тогда лучший друг Никиты, Артем Бирюков. и громиле дай волю, так она себя оборудует склеп не хуже, чем у Дракулы!» Ирина действительно отличалась от большинства девчонок в их классе. Она работала в школьной газете и увлекалась расследованием всяких странных и загадочных происшествий. Модная одежда, косметика и глянцевые журналы ее не интересовали вовсе. При этом за последнее время Ирина неожиданно сдружилась с гламурной троицей-одноклассниц, Аленой, Ларисой и Вероникой. Конечно, эти девчонки, как и Артем и Игорь Лужецкий, тоже присутствовали на злополучной вечеринке. Тем вечером... Ребята обнаружили в подвале потайной ход, который привел их в загадочный кабинет, ярко освещенный люминесцентными лампами. Едва компания ввалилась в комнату, как вдоль стен один за другим включились мониторы старинных компьютеров. С треском и жужжанием заработали громоздкие системные блоки, накрытые пыльной пластиковой пленкой. В центре помещения... На небольшом возвышении стоял железный гроб с прозрачной крышкой. Ребята в ужасе на него уставились. Саркофаг покрывал толстый слой иния. От него по полу стелились клубы белого пара. И вот тут на них напали. Их усыпили каким-то газом. Никита хорошо это помнил. Еще он помнил запах, сладкий и освежающий, похожий на аромат мятной жевательной резинки, а еще невысокого человека в черной маске и респираторе, стоявшего прямо над ним. У человека были голубые глаза, Никита видел это через прорези его маски, и он был так напуган, что винтовка тряслась в руках. За то время, что ребята были в отключке, заиндивевший саркофаг исчез, как и жесткие диски компьютеров, к которым он был подключен. Когда они очнулись, в подземелье царила настоящая разруха. А пять минут спустя приехали врачи, пожарные и полицейские, которых вызвали соседи, перепуганные взрывом. Незнакомые лица окружили ребят со всех сторон. Откуда ни возьмись, появились родители Ирины. Детей ощупывали, тормошили, расспрашивали, а они никак не могли собраться с мыслями. Даже Ирина Клепцова, которая никогда не лезла за словом в карман, стояла молча и слегка покачивалась, потрясенная происходящим. Артем Бирюков почти сразу начал чихать и кашлять. Несколько минут, проведенных на ледяном полу, не прошли для него даром, и на следующий день он слег с сильнейшей ангиной. Вероника и Алена тоже простудились. Девчонок даже ненадолго положили в больницу, откуда они выписались перед самым началом школьных занятий. Но больница не спасла их от нудных расспросов следователей, которые приходили прямо в палату. Тайник в подвале особняка произвел на всех эффект разорвавшейся бомбы. Никиту, Ирину, Ларису, Игоря то и дело допрашивали, сверяя показания, будто подозревали в чем-то ужасном. Как нашли вход в тайник, как открыли дверь, в конце концов, поняв, что дети ничего не знают, следователи оставили их в покое. И закончилось все как раз 31 августа, в последний день каникул. Поэтому в школу Никита явился не в самом радужном настроении. Хорошо, хоть он был такой не один. У входа в городской парк на их обычном месте встречи Никиту дожидался Артем. Тоже не больно-то веселый, но зато с большим букетом цветов. Его светлые кудряшки, вечно торчащие в разные стороны, — Сегодня были культурно приглажены. Наверняка постаралась мама Артема. В школьный двор они зашли вместе. «Как дела?» — поинтересовался Артем. «Не очень», — честно признался Никита. «Настроения никакого». «У меня тоже. Радует лишь одно. Нам не придется больше ходить в это логово беззакония. Имеешь в виду прокуратуру?» «Ты прав», — согласился Никита. Вместо этого мы идем в куда более гуманные учреждения. Они переглянулись и громко рассмеялись. «Вообще-то я уже успел соскучиться по школе», — признался Артем. Их обогнало несколько нарядных второклашек, сломя головы несущихся к крыльцу. Артем отскочил в сторону и едва не свалился на газон. «Потише, мелюзга!» — прикрикнул он на них. «Смотрите, куда несетесь!» Самый высокий из мальчишек едва доставал головой ему до пояса. «Какие мелкие!» — заметил Никита. «Неужели мы были такими же?» «Мы были куда выше, а теперь идем уже в десятый класс». «Да уж, теперь мы здесь настоящие старожилы». «Привет, старожил!» — раздалось позади них. «А затем...» Кто-то хлопнул Артема по плечу с такой силой, что тот не удержался на ногах и плюхнулся на газон. Цветы разлетелись по траве. «Эх ты!» — укоризненно покачала головой Ирина. «Ноль баллов за приземление!» Она принялась собирать рассыпавшиеся цветы, пока Артем с кряхтением поднимался на ноги. «Это Клепцова — просто какой-то враг всего живого!» — пожаловался он Никите, отряхивая брюки — «Бич рода человеческого». «Ты мне льстишь», — Ирина широко улыбнулась. «А вообще, что ты за доходяга такой? Девчонка свалила тебя с ног. Эта девчонка весит втрое больше меня». «Да, я непобедима. А ты мог хотя бы притвориться, что у тебя есть мышцы». «У меня есть мышцы», — запротестовал Артем. «Просто я их плохо сейчас напряг». Настроение у Никиты заметно улучшилось. Эти двое могли развеселить мертвого. — Твоих родителей оставили в покое? — спросил он у Клепцовой. — Ага, как же! — скривилась Ирина. — Отца до сих пор вызывают в прокуратуру почти каждый день. Такая странная история! — Да уж, — согласился Артем. — Из этого подземелья вышла бы отличная комната, — вздохнула Ирина. Жаль, что через два часа после того, как нас оттуда вытащили, обрушился потолок. «Хорошо, что он обрушился не на нас», — хмыкнул Артем. «Это точно», — кивнул Никита. Мимо прошли две девушки из одиннадцатого класса. Обе посмотрели на Никиту и одновременно ему улыбнулись. Легостаев смущенно покраснел. «Он всегда нравился девчонкам, но все никак не мог к этому привыкнуть». Ирина закатила глаза. «Двигай кочерышками красавчик!» — буркнула она. «А то на церемонию опоздаем». Они разыскали свою классную руководительницу среди большой празднично одетой толпы учеников и их родителей, клубящихся у входа в школу. «Елена Владимировна!» — воскликнула Ирина. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, мои дорогие!» — улыбнулась учительница. «Как же вы вытянулись за лето!» Елену Владимировну любили и уважали в классе за неизменную приветливость, доброту, отзывчивость. Не учительница, а настоящий друг, всегда готовый прийти на помощь. Артем протянул ей букет, и она едва сумела взять его. В руках уже была охапка цветов. Рядом весело галдели одноклассники. За лето некоторые действительно стали заметно выше ростом. Никита увидел Игоря Лужецкого, Наташу Семейкину, Олесю Костылеву, Аркадий Кривоносов, его приятель Арсений Попов и еще парочка их дружков сидели в сторонке, взгромоздившись на низкую скамеечку. Этих Никита не переваривал еще с первого класса, как, впрочем, и они его. Неразлучная троица Вероника, Лариса и Алена — стояла у основания лестницы не обращая ни малейшего внимания на то что происходит вокруг достав косметички девчонки деловито припудривались и поправляли макияж школьная форма на всех трех сидела безупречно алена которая увлекалась фен шуй к тому же увешилась амулетами и самодельными ожерельями из бус и ракушек до начала торжественной церемонии оставалось десять минут в этот момент У ворот школы остановился большой черный джип. На переднем сиденье Никита разглядел Ксению Воропаеву. Чмокнув отца в щеку, девушка выбралась из машины и направилась к крыльцу. И Никита невольно замер. Она выглядела восхитительно, как настоящая фотомодель, хотя была в обычной школьной форме старого образца, Коричневое платье, белый передник, белые ленты, вплетенные в длинные темные волосы. Вероника, Алена и Лариса прекратили пудриться и, как по команде, хмуро на нее уставились. «А вот и наша новенькая», — оживилась Елена Владимировна. «Ребята, это Ксения Воропаева. Прошу любить и жаловать. Кстати, она дочь главного прокурора города, так что не советую вам ее обижать». «Конкурентка», — недовольно поморщилась Вероника, всех парней отобьет». Лариса рассмеялась, Алена задумалась. Кривоносов и его дружки восторженно засвистели и заулюлюкали, но Ксения даже не посмотрела в их сторону. Она подошла к Никите, Артему и Ирине и приветливо им улыбнулась. — Здравствуйте. Так и знала, что попаду в ваш класс. вы знакомы удивилась Елена Владимировна. «Познакомились летом», — пояснил Артем. «При очень странных обстоятельствах». Ксения молча наступила ему на ногу, и Артем судорожно втянул в себя воздух. «Ладно, ладно», — потом смущенно откашлялся и принялся поправлять на носу несуществующие очки, позабыв вдруг, что недавно перешел на контактные линзы. А над площадью уже громыхал голос директора школы Олега Павловича, многократно усиленный громкоговорителями. «Учителей, учащихся и их, родителей приглашаем пройти на свои места. Торжественная линейка сейчас начнется!» Елена Владимировна засуетилась. «Давайте, ребята, выстраивайтесь вдоль линии». Директор уже маячил на невысокой трибуне, установленной в центре двора. Позади него теснились заучи и учителя. Среди них, словно огромный авианосец между прогулочных яхт, высилась мощная фигура Галины Петровны, зауча и преподавателя домоводства у девочек. Эту женщину боялись все, включая самого директора. Зауч обвела толпу своим фирменным жутким взглядом, увеличенным толстыми линзами очков, и все ученики тут же оказались на своих местах. На дворе воцарились тишина и порядок. — Это что за чудовище Франкенштейна в юбке? — тихо поинтересовалась у Артема Ксения. — Зауч, Галина Петровна, никогда не вставай у нее на пути. Затопчет. Старайся даже не говорить в ее присутствии. — И не дышать, — добавил Никита. Он глаз не сводил с ксении Сегодня она была совсем не похожа на ту бесшабашную девчонку в спортивных штанах, сорви голову со складным ножом в кармане, с которой он общался почти все лето. Но Ксения пока не замечала его повышенного внимания. Она рассматривала будущих одноклассников. «Кстати, о разговорах», — вспомнила вдруг Ирина. Отец просил, чтобы мы пока помолчали обо всем, что произошло в нашем доме. — Почему это? — спросил Артем. — Следователи приказали. Этот инцидент не предавался широкой огласке. Даже журналисты ничего не знают. К тому же следствие пока не окончено. — Мы-то будем молчать, — сказал Артем. — Но вот за ту троицу я не поручусь. Он кивнул на Алену, Веронику и Ларису. Алёна напряжённо разглядывала свои ногти, Вероника болтала с кем-то по мобильнику, Лариса не сводила глаз с Игоря Лужецкого. Не так давно она поняла, что без памяти влюблена в него. «Всем известно, если хочешь быстро распространить по школе какую-нибудь новость, расскажи её Веронике, да ещё попроси держать язык за зубами». «К вечеру об этом будет знать половина района», — сказал Артём. «Готовы поспорить, что они уже успели забыть о случившемся», — сказала Ирина. «Их мозг устроен таким образом, что ничего важного в нем просто не задерживается». Олег Павлович громко прокашлялся прямо в микрофон, отчего все присутствующие болезненно поморщились, а затем заговорил. «Вот и закончились летние каникулы». «Мы готовы начать новый учебный год, и я надеюсь, что он...» Слова полились, как из рога изобилия. Олег Павлович все говорил и говорил, и, похоже, не думал останавливаться. «Мы будем продолжать плодотворное сотрудничество, взращивая молодое поколение, ведь все это в будущем принесет свои плоды и нам, и всему государству». «Спорим, я перестал его слушать раньше, чем ты», — сказал Артем на ухо Никите. «Ребята, потише», — попросила Елена Владимировна. «А теперь хочу вам представить наших новых сотрудников», — сказал Олег Павлович. Ученики встрепенулись. «У нас новые учителя?» — удивилась Вероника. «Вот так новости. Я и понятия не имела». «Именно поэтому остальные об этом тоже не знают», — тихо проговорила Ирина. Тем временем директор начал представлять новичков. «Людмила Афанасьевна Кривецкая будет преподавать географию в старших классах!» Вперед вышла симпатичная женщина средних лет. Невысокая, полненькая, с веснушчатым лицом, она приветливо помахала ученикам рукой. — Нелли Олеговна Казакова, — продолжил Олег Палыч. — Наш новый зауч! Из ряда учителей выдвинулась угрюмого вида дама лет пятидесяти. Ее коренастую широкоплечую фигуру обтягивало наглухо закрытое платье с высоким воротником. На груди блестела массивная брошь. Ее тонкие губы были надменно сжаты. Маленькие колючие глазки так и бегали по сторонам, разглядывая учеников. Она живо напомнила Никите акулу в стае мальков, выбирающую себе подходящую рыбешку на обед. Наконец Нелли Олеговна молча кивнула и отступила на свое место. Но рассматривать учащихся не прекратила. «А что, Галина Петровна увольняют?» — удивилась Ирина. «Нет, Нелли Олеговна будет вторым заучем», — пояснила Елена Владимировна. «У нее большой опыт работы в учебных заведениях. Говорят, успела поработать даже в колонии для трудных подростков». «Игордей Борисович Листратов!» — торжественно закончил директор. «Наш новый преподаватель истории!» Никто не откликнулся. Учителя и ученики закрутили головами в поисках Гордея Борисовича, но того нигде не было видно. «Странно», — удивленно произнес Олег Палыч. «Опоздал он, что ли?» «Да», — подала голос Галина Петровна. «Он только что звонил, попал в пробку». «Никакого уважения к присутствующим», — поморщилась Нелли Олеговна. Мы в его возрасте себе такого не позволяли. Нужно объявить ему выговор, чтобы впредь неповадно было. Вероника переглянулась с Аленой и Ларисой. — Слышали? — шепотом спросила она. — Значит, он молодой. — А это Нелли Олеговна та еще штучка, — сказал Артем Никите. — Желчью так и брызжет. Чую, она еще доставит нам массу неприятностей. — Да ладно тебе, — отмахнулся Никита. Но, как оказалось, Артем точно в воду глядел.